Глава 6. На суше и на море. 23 августа 2622 года. Континент Бахрим. Планета Алборс. Система Макран. Мы присоединились к остальным циклопам моей группы, но эвакуации так и не дождались. Геккон действительно прилетел, но сработал он не как эвакуатор, а как аэротакси. На его борту мы встретились с группой Пешина, которую Геккон забрал из пещеры недалеко от песчанного пляжа. Затем буквально на брюхе, этот диковинный флугер прополз через крупнейшее ущелье Кряжа, которое на клонской карте называлось «Заирика». На борту флогера лично Бондаровичем нам была поставлена новая задача. Я сразу же мысленно окрестил ее «Операция самоубийства». Мрачно поглядывая из-под кустистых бровей, Бондарович окатывал нас, как из избранспойта, холодными потоками новой информации. «Доры и Цезарь уничтожены, это хорошо», Почти весь боезапас ракет «Космос-поверхность» расстрелян — это плохо. Большие потери в ударных флугерах — это тоже плохо. Астрофаги Антона Берта также были подвергнуты воздушно-космическим ударам, но, увы, существование свое не прекратили, и это хуже всего. Потому что «девальвируют все наши и ваши товарищи прежние достижения», И делает бессмысленными все принесенные жертвы. Прошу прощения, товарищ капитан третьего Ранга. Робко начал Арбузов. Так что же получается? Адекватных средств поражения для Антона и Берты мы больше не имеем. Все расстреляли? Получается так. Легко согласился Бондарович. Да и неадекватных средств у нас тоже не густо. Строго говоря. Мы располагаем только вашей ротой, а все остальное — дюрандали, последнюю дюжину шпилей, десяток фульминаторов — можно рассматривать лишь как средство обеспечения ваших действий. Что безмерно льстит нашему самолюбию, — галантно ввернул Щедролосев. Ну, а теперь слушайте. «Уничтожить Антона и Берту — Подчеркиваю, именно уничтожить. В сложившихся обстоятельствах мы не имеем возможности. Наш единственный шанс — затопить Антона и запечатать Дерту. Затопить? Запечатать? Какие слова? Ох, как хотелось мне знать, что же конкретно они значат. Внимание на карту, товарищи! Оказывается, у Бондаровича был с собой новейший ультрамодный командирский планшет. В сложном состоянии он представлял собой скатку, упрятанную в тубус. Будучи развернут, планшет превращался в лист из загадочного материала толщиной миллиметра три, вся поверхность которого при необходимости превращалась в обширный экран. Для просмотра карт местности идеальная штука небрежно бросив это чудо техники прямо на пол транспортной кабины геккона нам под ноги и пользуясь ножными своего офицерского меча как указкой бондарович продолжал перед вами район астрофагов антон бертон как видите их разделяет глубокий извилистый залив «Наш флугер сейчас движется почти строго на восток и, даст Бог, вскоре высадит нас вот здесь!» Бондарович упер ножны в крайнюю западную точку залива, от которой до каждого из астрофагов было километров 10 по суху. Как видите, с точки зрения размещения на местности шахты Антона и Берты сильно различаются. Антон находится на дне впадины, нижняя точка, которая на старых клонских картах имеет отметку 11 метров ниже уровня местного океана. Впадина эта отделена от залива естественным, так сказать, бруствером явно вулканического происхождения. В отличие от Антона, шахта Берты — Расположена на пологом лавовом плато. Плато имеет общее превышение над уровнем океана порядка сорока метров и понижается на юго-восток. Край шахты Берты от залива отделяют четыре километра сильно пересеченной местности. Особое внимание хочу обратить на вот эту расселину. Бондарович очертил ножными полукружие, охватывающее шахту Берты со стороны залива. Клонские карты не уделили ей должного внимания как чересчур мелкому элементу ландшафта, но мы получили о ней исчерпывающее представление в ходе последнего боя. Расселена уходит вглубь на триста с лишним метров Причем есть основания полагать, что она не подтоплена грунтовыми водами. «Так что взрывать будем?» — спросил сообразительный Квакшин. «Будем. Как вы понимаете, главная проблема — скрытная доставка мощных взрывных устройств по месту назначения и точное их размещение с последующим ориентированием». Бандерович переключил режим планшета и показал нам схему минирования. Против Антона предлагалось использовать пять калифорниевых боевых частей от торпед СТ-8. С их помощью подрывался лавовый вал между заливом и впадиной. Для Берты предназначались две термоядерные бомбы, либо 40 тонн силумита. Согласно расчетам, при подрыве соответствующих боеприпасов на ближайшей к шахте-астрофага скальной стене расселены должен был произойти откол и сдвиг пласта породы площадью порядка пяти квадратных километров. Сдвинувшись, эта крышка намертво запечатывала шахту Берты. «Очень красиво, товарищ капитан третьего ранга», — сказал я. «Одного не пойму. Что это за формулировка по поводу Берты? Мы ее термоядерными бомбами взрывать будем? Или все-таки силумитом? Это вот «или» — оно как-то не по-военному». «Не по-военному», — согласился Бондарович. «Но наши военные инженеры пока не определились. У каждого варианта есть свои преимущества, но и свои недостатки». «А когда они планируют, э, так сказать, определиться?» «Вы бы лучше, капитан, спросили о другом. Как подобраться к Берте и Антону? И как провести инженерно-саперные работы?» «Ну и как?» — спросил я. Двигатели Геккана перешли в посадочный режим, и звуки наших голосов утонули в настырном нытье вспомогательных турбонагнетателей. Мы садились. «Все на выход!» — скомандовал Бондарович, захлопывая, забрала своего скафандра. «На свежем воздухе!» — продолжим. На свежем воздухе было нескучно. Там вовсю хлопотали циклопы групп Арбузова и Водопьянова. Другие гекконы забросили их на место чуть раньше нас. Второй неожиданностью стали три бронемашины «Тарпан», выруливающие с реактивных десантных платформ. Это значило, что незадолго до нашего появления здесь на бреющим прошел керосир и любезно выбросил их из кормового десантного люка. Все три «Тарпана» были вооружены зенитными модулями «Вербена». Пожалуй, против удара паладинов Они не продержались бы и минуты, но все равно на сердце у меня потеплело, и это было еще не все. Не успел я осмотреться по сторонам, как над нами объявился новый керосир. Система невидимости Гриффин была включена, поэтому о его присутствии можно было судить лишь по рокоту двигателей и дымчатой кляксе преломленного света. Оттуда из этой кляксы одна за другой вывалились четыре реактивных десантных платформы и, повинуясь командам операторов, мягко расселись вдоль полосы прибоя. — А вот и коробчонка для лягушонки! — весело сказал Бондарович. — Идемте! Не оглядываясь, Бондарович бодро зашагал к платформам. — Так, кстати, — добавил он. Прикажите другим своим группам следовать за нами. Что я и сделал. «Расчехляйте», — скомандовал Бондарович циклопом через голову командира, то есть, собственно, через мою. «Давай-давай, командуй», — подумал я. «Может, ты, кап три еще и Антона Сбертой Бертой подорвешь? Я бы не возражал». «Это скафы», — пояснил Бондарович, отвечая на наш коллективный, незаданный вопрос. Мы примолкли. «Какие нафиг скафы? Откуда они здесь?» «Да-да, те самые диверсионно-штурмовые скафы», — продолжал Бондарович, которые клонский спецназ использовал на Урмии при захвате танкера «Таганрог». «Ах, вот оно что, на Урмии!» «Тогда, считай, старые друзья, про них, про них родимых я в отчете писал». Они достались нам в качестве трофеев и были перевезены на Терту в Синандж. Вчера мы забрали их из Синанджа по прямому указанию товарища Иванова. Ну и интуиция у мужика, я вам скажу, поразительная. Страшно работать рядом. Вот откуда он мог знать тогда, что нам эти скафы пригодятся? Обстановка-то совсем о другом пела. Я еще думал, зачем они нам? Время на них тратить ресурсы. И вот оказалось, Иванов прав, а я дурак. «Бывает», — обтекаемо высказался я. «Кто-нибудь умеет ими управлять?» — спросил Бондарович у циклопов. Все промолчали, кроме Черныша. «Они же...» Клонские, товарищ командир!» — извиняющимся тоном сказал он. «На нашем я бы еще кое-как...» «Так я и думал», — кивнул Бондарович. «Зато я умею!» «А толку-то? Вы же с нами все равно не поплывете!» — читалось в скептических взглядах циклопов. И Бондарович, конечно, прочел. «Я поведу головной скаф!» — твердо сказал Бондарович. Остальные три я запрограммирую следовать за лидером. Благо, они это умеют. Таким образом, задача пилота скафа упроститься до да нельзя. По достижении конечной точки маршрута всплыть и подвести скаф к берегу. Справитесь? спросил Бондарович, адресуясь к чернышу. Ну.. «Если только всплыть и к берегу, тогда можно попробовать». «Мне нужно еще два добровольца». «Ну, я могу», — сказал Свингин, «Я же в Сочи вырос». Паладины накрыли нас перед самым погружением. Я стоял на рубке второго скафа. Он должен был следовать за флагманским, который управлялся бондаровичем. Когда десятки гейзеров каждой высотой с девятиэтажку разом взметнулись над водой, я оценил ситуацию мгновенно, бросился к люку, упал. Тугая ударная волна швырнула меня к такому близкому и вдруг показавшемуся таким далеким комингсу. В каких-то сорока метрах от скафа в воду с шипением рухнуло что-то массивное, объятое страшным ядовито-зеленым пламенем.